Где без него всех поглоти отчёт по делу о краже в порту? Зло крикнул Райлих, оторвавшись от стопки бумаг. Один из его подчинённых влетел в кабинет и положил недостающие документы. Райлих схвёр папку и стал перечитывать её содержимое. И тут отчёт о лаборатории нечитабельный, подумал он. Что патовогослёвого старикашку дракон сожрал? После стычки в лаборатории лорд Вагнер затаился. Ралих, конечно, ждал какой-нибудь пакости, но мелочный учёный превзошёл все его ожидания. За день до свадьбы лаборатория прислала результаты анализов и экспертиз по всем текущим делам. Ралих лично их проверил, так как собирался взять пару дней выходных. Всё было в порядке. А на следующий день лаборатория прислала письмо с извинениями и сообщила, что часть экспертиз придётся провести повторно из-за сбоя в артефактах анализаторов. С этой проблемой его подчинённые худо-бедно справились, отправив повторные запросы. К вечеру же работник архива обнаружил, что оставшаяся часть отчётов вдруг стала совершенно нечитаема. Чёрные чернила выцвели, а к утру следующего дня и вовсе исчезли. К величайшему неудовольствию Райлиха это было утро после свадьбы. Из кровати его выдернул сам лорд Малиган, прислав письмо, Оно влетело в открытую форточку, и зашелестело у рая лиха над головой. Он неохотя поднялся и сжал ненавистный конверт в руке. Пропитанный магией кусочек бумаги затрепыхался словно птичка. Реликв вскрыл конверт и мысленно выргулся. Рядом спала Агата, и меньше всего на свете ему хотелось тащиться в макполицию. Но раз его вызывали сразу же после первой брачной ночи, значит, дело и вправду серьёзное. Он встал с кровати, прошёл в гардеробную, оделся и приказал сварить крепкий кофе. Перед отъездом Райлих ещё раз поднялся в спальню, достал из личной аптечки таблетку и оставил вместе со стаканом воды на тумбочке. Всё это пригодится Агате, когда она проснётся. Его жена посапывала во сне и видит боги, была далека от спящей красавицы из сказок. Но всё же в городе Рая легко потеплело. Захотелось прикоснуться к щеке Агаты, убрать с лба прилипший лепесток розы и разбудить поцелуем, который она вряд ли будет в состоянии оценить. После зельевого похмелья, гадкая вещь, Райлег знал по себе. Быстро начеркав записку, она оставила её около стакана с водой и вышла из спальни. А дальше начался самый настоящий кошмар. Проверка всех дел, составление новых запросов в лабораторию, выяснение отношений с архивом и секретариатом лаборатории, которые утверждали, что пока старший учёный не вернётся из двухнедельного отпуска, они не смогут перенастроить артефакты и подготовить новые документы. Тогда Рейлих написал срочное письмо, пообещав, что лично приедет и всё им там настроит. После прямой угрозы дело сдвинулось с мёртвой точки. Он посмотрел на четвёртую чашку кофе, что успел выпить за день, и пожелал лорду Вагнеру хорошо отдохнуть в отпуске. Это же надо придумать саботировать расследование Макполиции и использовать исчезающие чернила. Сколько людских судеб поставить под угрозу ради мелочного желания отомстить? Размышлял Райлих, нервно отбивая пальцами по столешнице. Часы в приёмной гулко пробили 9. Просто прекрасно, проборчал он, чувствуя острое желание кого-нибудь прибить. Бросив дела, он всё равно уже ничего не исправить в такой час. Ралих встал из-за стола и вышел в пустую приёмную. Все сотрудники, за исключением ночной смены, разошлись по домам, к семьям. Он же бросил свою жену в первые день их брака. Хорошее начало, ничего не скажешь. подумал Райлих, чувствуя угрожение совести. В полдесятого он переступил порог поместия и хотел сразу подняться наверх, но Ганс его остановил. "Простите, господин Дарк, вы пропустите ужин?" спросил дворецкий. "Ужин? В такой час?" удивился Райлих. "Госпожа Дарк приказала ждать вас", объяснил он. "Тогда можете его подавать. Где она?" "В синей гостиной, господин Дарк". Хорошо, Ганс, я сам её позову. Райлих нашёл Агату за чтением книги. Она скинула туфельки и сидела, поджав ноги на диване. Рядом на столике лежали белые шёлковые перчатки. Явно готовилась к праздничному ужину. Заметив его, Агата отложила книгу. Райлих молчал, не зная, с чего начать разговор. «Как прошёл твой день?» — спросила она, устав от игры в гляделке. В работе вызвали по службе, ответил он, из принципа не извинившись. Да и было ли ему за что извиняться? Он же не по своей воле с утра уехал. Ангата поджала губы и спустила аккуратные ножки с дивана. Идём ужинать вместе не эмоций сказала она и направилась в столовую. Дальше разговор не клеился. И в гнетущей тишине Райлих всё больше и больше злился на себя за дурацкое чувство вины. Последовала смена блюд. Агата едва притрагивалась к пища, но с удовольствием пила эльс. "Завтра утром нужно будет представить тебя слугам", прервал молчание Райлих, когда ужин уже подходил к концу. "Я представилась ему утром сама", ответила Агата и отложила столовые приборы. Он тоже убрал салфетку, встал и помог Агате подняться. Под руку они дошли до второго этажа. Дамы вперёд. Релих открыл дверь. С города поднятой головы Агата прошла внутрь и сразу же направилась к туалетному столику. Релих скрылся в ванной комнате. Каждый занимался своими делами и готовился отойти ко сну. В гардеробной служанка помогла Агате снять платье, показала ещё одну ванную и подала заранее подготовленную сорочку из тончайшего шёлка и пинеар. "Можешь идти", приказала Агата. "Вы уверены, что вам больше не пригодится моя помощь?" переспросила служанка. "Да, сегодня я справлюсь сама". Агата осталась одна. Сняв уютный халат, она залезла в ванну, Я попыталась немного успокоиться перед предстоящей ночью. Ужин прошёл ужасно. Настроение отсутствовало, и Агата погрузилась с головой под воду, заглушая все мысли, обиды и чувства. Есть она, а есть долг. Жизнь ей уже не раз показывала, что важно платить по счетам. Откладывать исполнение своих обязанностей она не собиралась. Хотелось ли ей тепла и любви? Безусловно, а ещё ей хотелось бежать с Райлихом несколько лет назад, но не всем желаниям суждено исполниться. Она вынырнула на поверхность и убрала влажные волосы назад. Настала пора заканчивать все водные процедуры и возвращаться в спальню. С особой тщательностью Агата приводила волосы в порядок, не жалея бальзама и бытовой магии на простую укладку. Чёрные локоны мягкими волнами опускались до талии, Кремова оттенка сорочка подчёркивала изгибы тела и выгодно оттеняла цвет кожи. Покрутившись вокруг зеркала в полный рост, Агата кивнула своему отражению. С той стороны на неё смотрела леди с решимостью, достойной воина перед взятием крепости. Сделав глубокий вдох и медленный выдох, она накинула на плечи пинеар и покинула ванную комнату. В спальне царил полумрак. Релих оставил всего один светильник у ночного столика, и его света едва хватало, чтобы разобрать чертыные фигуры, что покоилась на кровати. Агата увидела скрещенные ноги сквозь приоткрытые створки балдахина и, закрыв за собой дверь, подошла к прикроватной скамье. Призывая всё самообладание, Агата как можно грациознее скинула пенюар и осталась в одной полупрозрачной сорочке. Райлих молчал и не двигался. Агата до боли прикусила губу и оторвала взгляд от пола. Её новоиспечённый муж спал, и явно был не в состоянии оценить представление. "Серьёзно?" возмутилась она. Райлих даже не проснулся. Обойдя кэмю, Агата села на край кровати и тихо простонала. "И что прикажешь мне делать?" Уже тише спросила она, рассматривая спящего мужа. Он выглядел усталым за ужином. Наверное, и вправду был тяжелый день. Заключила Агата и решила, что дело подождет до утра.